Глава сорок шестая. Интернет, гигиена и приложения. Меня часто спрашивают, раздражает ли меня, когда пациентки ищут информацию онлайн. Несколько. Я тоже читаю в интернете о своих проблемах со здоровьем, а также о проблемах своих близких. Было бы лицемерно утверждать, что только я обладаю такой привилегией. Когда пациентка сообщает мне, что читала о своих симптомах в интернете, я радуюсь. Ведь это свидетельствует о её заинтересованности и желании учиться. В такой ситуации я обычно даю рекомендации по поводу того, где можно найти самую надёжную информацию. В самодиагностике, а также в поиске информации об анализах, методах лечения и не предложенных врачом вариантах нет ничего плохого, если информация надёжная. Ни одной женщине не пойдут на пользу ложные сведения, полуправда и магия. Проблема доктора Гугла заключается в том, что мы промчались через информационную эру без остановок и сразу оказались в дезинформационной эре. Как могут женщины найти нужные сведения и быть уверенными в их правдивости, если дезинформация, ложь и предрассудки соперничают со скучными фактами? Отделить зёрна от плевел в интернете сложно даже опытному врачу, у которого есть доступ к медицинской литературе и возможность посоветоваться с компетентными коллегами из других областей. Проверка фактов для поста, касающегося моей области знаний, например, о тампонах, может занять несколько часов. Мне приходится отделять высококачественные исследования от всякого мусора. и следить за тем, чтобы не попасться на удочку жадных журналов, которые ради собственной выгоды публикуют статьи низкого качества. Затем я сверяю информацию с руководящими принципами медицинских сообществ. Если я пишу о каком-то средстве, то изучаю требования управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, а затем ищу все необходимые документы. Юридический язык бывает настолько сложен для понимания, что приходится обращаться за помощью к юристу. Как понять, взита ли изучаемая информация из надёжного источника? Как определить, действительно ли автор статьи написал её из лучших побуждений или же руководствовался другими целями? Бывают люди действительно хотят как лучше, но в их распоряжение поступает неправдивая информация. Нередко люди руководствуются только финансовой выгодой. Существует проблема, связанная с повторяющейся информацией. Это называется эффектом иллюзии правды. Когда некорректную информацию повторяют снова и снова, люди склонны воспринимать её как правдивую. Повторение ложной информации представляет собой большой проблемой в связи с круглосуточным новостным циклом, где основной упор сделан на истории. Некоторые статьи в интернете настолько притягательны, что перед ними невозможно устоять. Всем, включая врачей, иногда хочется взглянуть на них хотя бы одним глазком. Подготовительная работа. Прежде чем вы снова будете что-то искать онлайн, зайдите на сайт Национальной библиотеки медицины США и пройдите обучающий курс «Оценка информации о здоровье в интернете». В России официально регистрируют и ведут учет только по вич-инфекции. Все остальные и ППП. Любой желающий может сдать анализ в любом медицинском центре. Не во всех государственных учреждениях проводят анализ на выявление ИППП. По закону несовершеннолетние до 16 лет могут сдать анализ на ИППП только при присутствии родителей или законных представителей. Заключается договор. Когда большинство людей начинают поиск информации в интернете, они обычно пользуются популярными поисковыми системами вроде Google. Проблема в том, что выданные результаты генерируются не медицинскими экспертами, а алгоритмом, основанным на популярности, релевантности и деньгах. Первая ссылка на странице может содержать не самую надёжную информацию, но большинство из нас всё равно по ней переходят. Люди редко продвигаются ниже третьей, четвёртой ссылки, поэтому менее популярная информация быстро теряется. А статьи, по которым чаще всего кликают, остаются в топе, несмотря на качество содержащейся в них информации. Вполне возможно, что статьи высокого качества будут только на второй странице результатов поиска. С таким же успехом они могли бы быть на дне океана. Как искать? Желательно начинать поиск с профессиональных медицинских сообществ. Там есть эксперты, проверяющие приведённую информацию и обновляющие руководящие принципы по мере их появления. Во многих сообществах можно найти прекрасные памятки для пациентов, написанные доступным языком. Американский колледж акушеров-гинекологов, общество акушеров-гинекологов Канады и Королевский колледж акушеров-гинекологов предлагают большой объём полезной информации. Имея в своём распоряжении не один источник надёжных сведений на тему акушерства и гинекологии, вы можете сравнивать рекомендации. Хорошими источниками информации об ИППП и других вопросах, связанных с сексуальным здоровьем, служат Центры по контролю и профилактике заболеваний США, Американская ассоциация сексуального здоровья и Американская федерация планирования семьи. Сайт североамериканского общества менопаузы прекрасный источник сведений, касающихся этой темы. Я рекомендую вести поиск одним из двух способов. Внутри этих сайтов. Например, вы заходите на сайт американского колледжа акушеров-гинекологов и вводите запрос в его поисковую строку. Так вам удастся избежать ненадежной информации, которую выдают обычные поисковые системы. В поисковой системе Пишите название организации и тему. Можно также приписать информация для пациентов. Например, если вас интересует информация о вагинальном эстрогене, предоставленная американским колледжем акушеров-гинекологов, напишите: Американский колледж акушеров-гинекологов, вагинальный эстроген, информация для пациентов. Как правило, информация на сайтах с доменом .gov более надёжна, чем на сайтах с доменами .edu, университетские сайты .точка орг и точка ком. Сайты с доменом .gov обычно курируют медицинские библиотекари, не преследующие корыстных целей. Лично я считаю, что библиотекари спасут мир. Мы обязаны дать им шанс. Они настоящие супергерои знаний. Многие люди удивляются, услышав, что сайты с доменом .edu обычно не лучшие сайты с доменом .com или .org. Университеты преследуют личные интересы. И неважно, признают они это или нет. Это касается каждой организации. Все хотят продвигать работу своих специалистов. От этого они не становятся плохими, просто необходимо учитывать это во время поиска. Другие способы отделить мифы от медицины. Продаются ли на сайте медицинские средства? Если да, это ненадёжный источник информации, поскольку создатели сайта преследуют личные интересы. И неважно, кто это. врачи, травники или гвинет пэлтроу. Кстати, о знаменитостях. Не обращайте внимания на их медицинские рекомендации, если только они не призывают вас пройти вакцинацию или бросить курить. Они получают за это огромные деньги и стремятся привлечь к себе внимание. Если бы они действительно хотели помогать женщинам оставаться здоровыми, то вернулись бы в учебное заведение и получили образование врача, медсестры, физиотерапевта или Думаю, вы поняли. Здоровье для них – это бизнес. Получает ли ваш врач деньги от фармацевтических компаний? Вы можете это проверить благодаря сервису Dollars for Docs от ProPublica. Это не значит, что ваш врач плохой. Просто он получит 30 тысяч долларов от фармацевтической компании, если будет рекомендовать препараты ее производства. Назначая лечение, он преследует личную выгоду. Минус вышеупомянутого сервиса в том, что он не фиксирует сумму, получаемую врачом от продажи или рекламы натуральных добавок. Он также не выдаёт информацию о других работниках индустрии здоровья, вроде naturopaths и физиотерапевтов. Врач продаёт пищевые добавки под собственным брендом? Ни одно исследование не подтвердило эффективность таких добавок, и они вполне могут вам навредить. Я невысокого мнения о людях, которые пользуясь своим положением в медицине, навязывают разные порошки. Если они действительно обнаружили панацею от всех болезней, то почему её можно приобрести только онлайн за 39 долларов 95 центов? Если они настолько преданы медицине, что разработали чудодейственное средство, им следует поместить в общий доступ результаты исследований, доказывающие, что это средство работает. Это так, к слову. Вы увидели на сайте слова детокс и очищение? Если авторам статьи неизвестно, что это сомнительное понятие, о чём ещё они не знают? Вы встретили слова чистый и натуральный? Женщинам постоянно лгут о токсинах в менструальной крови и о том, что их влагалище грязное. Слова чистый и натуральный это современное звучание старых деструктивных посылов. С точки зрения медицины они ничего не значат. Вам нужны разумные гипотезы и клинические доказательства, а не реклама с патриархальным подтекстом. Служит ли ганеопатия эффективным вариантом лечения? Лучше обойдите её стороной. Ни одно исследование не доказало её эффективности, и сама идея несовместима с законами физики. Где есть один информационный провал, там будут и другие. Согласно одному исследованию, врачи, назначающие гомеопатию, реже следуют общепринятым медицинским руководящим принципам. Сенсационная новость: чудес не бывает, и любое беспрецедентное лекарство сначала будет описано в медицинских журналах, а не появится сразу в интернет-магазине. В этой книге я приводила показатели успешности разных методов лечения, и 90-95 процентов считается высоким. Это не значит, что медицина ни на что не способна. Просто каждое заболевание связано с множеством нюансов. Если бы панацея существовала, мы сделали бы её доступной. Фраза стопроцентный успех означает высокая вероятность мошенничества. Хвалебные отзывы пациентов их невозможно проверить, и вы не знаете, действительно ли эти люди были больны или они просто рекламируют лекарство. Остерегайтесь групп защиты прав пациентов, особенно если они финансируются фармацевтическими компаниями. В 2015 году такие группы получили 114 миллионов долларов от фармацевтической промышленности. Помогите создать безопасный медицинский интернет. Наше взаимодействие с информацией в интернете не ограничивается только фактами. Вот несколько советов по поводу безопасности. Не читайте комментарии никогда. Отрицательный комментарий в адрес автора может повлиять на ваши мысли о качестве информации. Всего одна атака ad hominem в комментариях способна изменить восприятие читателем прочитанного. Не делитесь плохими статьями и даже не смейтесь над ними. Помните эффект иллюзии правды. Если в своей ленте на Фейсбуке вы видите множество постов о том, что вакцина против ВПЧ вредит яичникам, это не так, не переживайте, это просто пример. Вы можете поверить, что это правда. Читайте статью до конца. Многие новостные статьи начинаются с берущей за душу истории. Если вы не прочтёте статью целиком, можете упустить важную информацию или опровержение того, что было в начале. Найдите надёжный источник и делитесь его контентом. Подпишитесь на меня в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Я стараюсь публиковать надёжную информацию хотя бы раз в день. И это либо мой оригинальный контент, либо новости, которые я считаю достоверными и информативными. Вы можете подписаться в социальных сетях на врачей, медсестёр, физиотерапевтов и других работников системы здравоохранения. Подведём итоги. Начните поиск с сайта профессионального медицинского сообщества, а затем расширяйте поисковое поле. Любой сайт, на котором продаются какие-либо средства или используются не медицинские термины, например detox или чистый, старается продать вам несуществующую панацею, а не предоставить полезную медицинскую информацию. Не читайте комментарии и не делитесь ненадежной информацией. Избегайте сайтов, где гомеопатия представлена как эффективное лекарство от какого-либо заболевания.